взбалмошный и деспотичный. Великий князь Константин Палч, 1779-1831 годы, совсем не был похож на наследника русского престола. Сын убитого заговорщиками императора Павла I и брат Александра I, он мечтал вести жизнь частного человека. Отказался от императорской короны даже тогда, когда вся Россия присягнула ему. К чему это привело, известно. Восставшие на Сенатской площади кричали «Ура! Константину!» и «Конституции!», кажется, считая последнюю женой великого князя. Потом было восстание в Польше, в котором Константин Павлович также сыграл не слишком завидную роль. О жизни... одного из самых эксцентричных представителей дома Романовых, ярко и увлекательно рассказывается в книге, представленной вниманию читателей. Второе издание книги значительно переработано автором.